Состояние Казани было ужасно. Из двух тысяч 867 домов, в ней находившихся, две тысячи пятьдесят семь сгорело. Двадцать пять церквей и три монастыря также сгорели. Гостиные, дворы, остальные дома, церкви и монастыри были разграблены. Найдено до трехсот убитых и раненых обывателей – Около пятисот пропало без вести. В числе убитых находился директор гимназии Канец, несколько учителей и учеников, и полковник Родионов. Генерал-майор Кудрявцев, старик 110 не хотел скрыться в крепость, несмотря на всевозможные увещания. Он на коленах молился в Казанском девичьем монастыре. Вбежало несколько грабителей, он стал их увещевать. Злодеи умертвили его на церковной паперти. Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение. Тюремный двор, где ожидал он плите и каторги, был им сожжен, а невольники, его недавние товарищи, выпущены.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 Люди зажиточные стали нищими, кто был скуден, очутился богат.